К тому времени, как я и Ле пришли, Алия уже вернулась и была вне себя от бешенства. «Нет, представьте, этот щенок продал мне пустышку за половину кладня!» Завопила она, едва мы появились на пороге. Пол кладня за какую-то соску!» Она гневно потрясла пустышкой. «Какой щенок?» «Миколка!» Догадалась Лея, выхватывая пустышку из рук Алии и протягивая ее мне. Я села на кровать и повертела соску в руках. — И где они берут одинаковые соски? — Знать не хочу! — бушевала Алия. — Поймай, мерзавца, который крадет соски! Руки-ноги повыдергиваю! Я положила причины бешенства на подоконник. Алия, немного остыв, сказала... — Там геронтий еды послал, картошки вареные, да масла, да сметаны. Я со злости полгоршка съела. Все еще горячее, так что налетайте. — Да, где вы были? — На речке, — пояснила я, снимая с горшка салфетку. Лея решила искупаться. — А ты, как всегда, только ножки помочила. Зная мою боязнь воды, насмешливо спросила Алия. Я пожала плечами и, зачерпнув ложку сметаны, добавила ее в картошку. — Мы вели видели! — с улыбкой сообщила Мавка. — Такой красивый! Просто жуть! Прицепился, как репей, прохода нет. Фыркнула я. — Может, ему Лея понравилось, с улыбкой сказала Алия. — Он говорит, что мои чары на него не действуют. Со слезами в голосе пожаловалась подруга. «Выходит, — задумчиво проговорила Алия, — ему нужно попасть на кладбище. А не заручившись нашей дружбой, это сомнительно. Прервала я ее». Алия и Лея Али переглянулись. Одна хищно сузила глаза, а вторая обдумывала, какие преимущества ей это сулит. Будущая Валькирия приняла решение первой. «Даже близко к ограде не подпущу». «Поздно!» — проговорила я с набитым ртом. «Он сегодня ночью будет здесь. Просить разрешения ему и в голову не пришло». Лея выскочила из-за стола и, схватив гребень, принялась вертеться перед зеркалом, а я со вздохом пошла мыть посуду. Вечер подкрался незаметно. Лея вовсю готовилась к встрече с Велием, переодела платье, вплела в волосы цветы, за которыми не поленилась сбегать на соседний луг. А Лея, заразившись ее возбуждением, состряпала что-то отдаленно похожее на печенье и страшно гордилась своим подвигом. А я с некоторым злорадством надеялась, что двоедушник все-таки не придет. Наконец над кладбищем поплыла огромная, такая бывает только здесь, луна. Вели не пришел, Лея приуныла, а Лея поглощала свою стряпню и вслух мечтала о том, как вернется в школу и намылит шеи всем своим обидчикам. Кладбище наполнялось жизнью, если можно так сказать, хотя после первой ночи нашего вступления на пост покойники упорно обходили нашу троицу десятой дорогой, не желая связываться со слишком активными хранительницами. Дождавшись окончательной темноты, я стала натягивать сапоги. — Ты куда? — спросила Лея. — В туалет. — Смотри, дверь закрой, а то опять залезут в нужник, — напомнила Лея. «Хорошо». Я вышла за дверь, спустилась по ступенькам крыльца и осторожно направилась к воротам. Выйдя на улицу, я двинулась вдоль ограды, стараясь производить как можно меньше шума. В ярко освещенных окнах избы был виден силуэт Леи, которая, пригорюнившись, сидела у стола. Чем дальше я шла, тем темнее становилось. Двигаться пришлось медленнее. Проглятое платье путалось в высокой траве. Я шипела от злости и, пока дошла до места, довела себя до состояния тихой ярости. Прижавшись к ограде и бросив взгляд на могилы, я остановилась, поняв, что на месте. Присела на корточки, а затем вообще легла в траву. Ждать пришлось долго, а может, это мне просто показалось. Трава щекотала шею, сверчки стрекотали изо всех сил, и я несколько расслабилась, но тихое шуршание быстро привело меня в чувство. Я прижалась к земле с удовлетворением, разглядывая тощую спину воришки, который протиснулся между прутьями ограды и исчез в темноте. Уговаривая себя еще немного потерпеть, я в азарте все-таки подползла ближе к ограде. И когда ничего не подозревающий вор, озираясь, вылез обратно, с утробным ревом прыгнул ему на спину. Вор тонко заверещал и повалился в траву. а я уселась ему на спину и принялась тузить кулаками. «Маленький гадюныш! Я тебе покажу, как красть соски, а затем продавать их по баснословной цене!» Девчонки, услышав наши вопли, выскочили из дома. В подтверждение свершившейся кражи взвыл младенец. Я с утроенной силой принялась измываться над жертвой, но чья-то рука за шиворот отцепила меня от подростка, хотя я успела еще поддать ему ногой. «Оставь его!» Вели держал меня за шиворот, как на проказившую кошку. Осознание этого меня взбодрило еще больше, но подоспели подруги. «Что случилось?» Хлопая ресницами, спросила Лея. Вели не ответил и меня не отпустил. А в отличие от мавки, сразу все поняла и рванулась к Миколке, горя праведным гневом. Но двоедушник и ее придержал за шиворот. С нами двумя в руках он был похож на удачливого рыбака, который хвалится уловом. Миколка сидел на земле и, размазывая грязь по щекам, сверкал на нас глазами. «Все, успокоились!» — рявкнул Велий, и его рык возымел действие. «Во всяком случае, дрыгать ногами мы перестали и только возмущенно сопели». Велий медленно разжал пальцы. «Мы стали усиленно тряхиваться. Я от травы, приставшей к подолу платья, а Лея от прикосновения двоедушника. Мягкосердечная Лея помогла встать Миколке. Пошли в дом. Даже не предложил, а скомандовал двоедушник. Я хотела возмутиться. С чего вдруг он нам приказывает? Но вспомнила его крепкие пальцы и, подавив возмущение в зародыши, развернулась и первой зашагала через траву. В доме, усадив нас всех за стол, Лея принялась хлопотать с чаем. Велий снова взял власть в свои руки. «А теперь объясните, что произошло?» Мы все наперебой стали изливать свое возмущение. Присоединилась даже Лея с горячим чайником. В словесном азарте она махала им перед лицом отшатывающегося Велия. Двоедушник от Гамма схватился за голову, взъерошив свои черные волосы. потом, положив руки ладонями на стол и наклонившись к столешнице, негромко, но четко попросил «По очереди!» и, упреждая выступление нашего хора на бис, назначил солистку, коей оказалась я. И «Этот!» обвинительным тоном начала я, но запнулась в поисках слова, способного выразить всю гамму чувств по отношению к Миколке. «Гаденыш!» — ласково подсказала Алия. — Да, — продолжила я, — таскал, вернее, подло воровал соски у бедного несчастного младенца, которого потери пустышки ввергает в пучину отчаяния и воя, а его вой, в свою очередь, ввергает в отчаяние нас. На одном дыхании выпалила я. Все с интересом слушали мою речь, а Алия произнесла эхидно. Твоя манера изъясняться в сложной ситуации всегда меня восхищала. Я хотела закрыть рот, но меня уже понесло. Мало того, на доставленном нам беспокойстве он решил не останавливаться и продавал украденный предмет, каждый день повышая цену. Ввиду нанесенного нам морального и материального ущерба, тут Вели покраснел, напыжился И я стала подозревать, что двоедушник с трудом сдерживает смех. Я требую возмещения материального ущерба, а именно две трети кладня, и морального в виде наказания для воришки. «Какое же наказание вы предлагаете?» С трудом удерживая серьезное выражение лица, поинтересовался Велий. «Съесть!» — рявкнула Алия. Миколка побледнел. «Защекотать!» Клинилась Лея. Подросток втянул голову в плечи. — Выдрать! — сказала я, а Миколка подскочил над лавкой, но был усажен обратно. — Хорошо, мы учтем ваши пожелания, но давайте выслушаем доводы другой стороны. Велис с усмешкой повернулся к Миколке. Миколка покраснел и забормотал А чего они? Ничего не делают, только... Поразборчивый ответчик. Да они не хранительницы, а мучительницы самые настоящие. И это он ткнул пальцем в Лею, вообще перед покойниками задом вертела. И это палец уперся в Алию, дергала покойного графа за бороду и настаивала на том, чтобы он ее сбрил, а сама еле на ногах держалась. А это мальчишка перешел к моей скромной персоне. Таскала за собой по кладбищу упыря, как какую-то собачонку на поводке, растащила в разные стороны князя и княгиню, да еще пинков им надавала, вереща, что не позволит заниматься непотребствами на вверенном ей кладбище. А младенца очень даже хотела сама из могилки вытащить. Выкладывал подросток подробности первой ночи обескураженному Велию. А на следующий раз вообще какого-то жеребца привели, и давай на нем без седла по могилам галопировать, а третий череп на себя напялил, меня чуть в гроб не вогнала. Глядя на несколько смущенного вели, мальчишка закончил свою обличительную речь словами. — Ну, какие они хранительницы, и какого покоя на кладбище! Над столом повисла напряженная тишина. — Мы больше не пьем, — пискнула, оправдываясь слея А соски-то воровать начал еще при прежнем хранителе, заметила я. Миколка поерзан на лавке и буркнул. он напьется и спит, совсем ночью за кладбищем не смотрит. Поэтому ты взбадрила его криками младенца, да? Я соску утром всегда возвращал на место, сказал Миколка. Итак, суд выносит решение, напомнил о себе Вели. Ответчик возместит материальный ущерб и понесет наказание в виде повинности каждую ночь вместе с хранительницами следить за порядком на кладбище. Миколку, похоже, такое решение вполне устраивало. Лия обрадовалась перспективе проводить ночь не только в нашем обществе. Я тешила себя надеждой, что хоть следующую ночь смогу спокойно поспать. Только Лия пробурчала что-то о маловозрастных нахлебниках. на что Миколка не обратил внимания, целиком погруженный в мечты о вступлении на пост помощника-хранительницы. Видимо, быть хранителем Упырского кладбища – его заветная мечта. Остаток ночи прошел в относительно спокойной и дружеской обстановке. Лия напоила всех чаем, а Лия предложила свою стрипнюю. Вели откусил кусочек печенья, изменился в лице и, с явным трудом проглотив, положил недоеденную половинку обратно. Я с усмешкой за этим наблюдала, прихлебывая чай из кружки. Миколке печенье пришлось по вкусу, и Алис с недовольным видом убрала вазочку от него подальше. Когда рассвело, Миколка и Вели собрались в освоясе. Миколка позевывая, а Вилли свеженький, как будто всю ночь безмятежно спал. Я вышла босиком на крыльцо, ежась от утренней прохлады. Обозрела кладбище, с довольным выражением развернулась на пятках и в полутемных сенцах столкнулась с велием. От неожиданности я вздрогнула, а двоедушник улыбнулся. Улыбка у него была что надо, искренне обаятельная. Жаль, я ее не оценила. — Не знал, что у вас ночами так весело, а то давно бы напросился в гости. «Зачем ты был на кладбище? Что ты искал?» В лоб спросила я. «Почему ты учишься в школе для нечисти, и я не вижу твоего накопителя?» Вопросом на вопрос ответил помрачневший Велий. «Ясно», — понимающе кивнула я и прошествовал в горницу, бросив. «До свидания». «Так мирненько мы и расстались».